Глава 34. четвертая. Ирен открыла глаза и, застонав, снова закрыла. Голову пронзила такая сильная боль, словно ей воткнули в череп раскаленную спицу. — О, вы очнулись, Тьеса! — проворковал рядом незнакомый женский голос. Кто-то приподнял ее голову и поднес к губам что-то прохладное, кажется ложку. — Пожалуйста, откройте рот, Тьеса! Ирен покорно открыла, гадая, кто же проявил к ней такую заботу. Лекарство оказалось горьким. Но чего она ждала? Расплата всегда горька. И Ирен проглотила все до последней капли. Вот так, вот так. Причитавшая рядом женщина напомнила ей Розу. Если бы Ирен доподлинно не знала, что та мертва, то решила бы, что вновь вернулась в детство. Но, увы, подвалы Инквизиции никого не возвращают. Если Файлах Моризон не пощадил начальника тайного сыска, то уж точно не сделал бы исключение для старой ведьмы, служившей няней у Дорианов. А вдруг я умерла, и рядом действительно Роза промелькнула в голове. Проклятие иссушило Ирен. Она вложила в него всю свою ненависть, все презрение, весь дар до последней капли. Наверное, поэтому оно и сработало. И все же, как хорошо, что Ирен не удалось проклясть Файлаха. Если бы первое заклинание удалось, если бы уже потом, во второй раз, Вечная Мать не увела его за меловой круг, главный злодей ушел бы от возмездия. Хантер должен был пасть от руки Ирен, ничьей больше. И уж точно не от руки такого же, как он мерзавца, охочего до власти. «Роза?» — потрескавшимися пересохшими губами позвала Ирен. Голос ее напоминал шелест ветра, такой же тихий и слабый. Тем не менее незнакомка услышала, ответила. «Меня зовут Кира Тьесса. Боюсь, Розы здесь нет». Она заботливо подоткнула девушке одеяло, взбила подушки под головой. «Выходит, Ирен жива?» Она попыталась снова открыть глаза, на этот раз медленно, чтобы не вернулась боль. Комната, расписной потолок, картины. Что на них изображено, не разобрать. Пришлось бы напрягать глаза, они и так с трудом распахнулись. Ирен лежала на чем-то мягком и прохладном. А еще, нахмурившись, она проверила догадку, пошарив ладонями вокруг себя. Так и есть. Ее руки. Они чувствовали текстуру ткани. Девушка мысленно попрощалась с ними, а они вновь обрели чувствительность. «Раз мышцы тянет, кожу покалывает, то все хорошо. Сейчас мы их помассируем, Тьеса, сразу станет лучше», — проворковала Кира на поверку оказавшейся крепкой дородной сиделкой в форменном фартуке и наколке. «А еще сделаем горячую ванночку. К вечеру все пройдет, обещаю». А теперь утро? Ирен отыскала глазами окно, зашторено. Сколько же она провалялась в забытии! сколько времени прошло с тех пор, как Гейл нашел ее. Это не сон. Былая горячая волна вновь прокатилась по телу, тронула робкой улыбкой губы. Ей не показалось, Гейл видел в ней не только игрушку. Наверняка именно он распорядился поместить ее в эту роскошную спальню. Прошлое во дворце, даже перешедшее по наследству от Таисии, не шла ни в какое сравнение с этой. Шелковые простыни, воздушная перина, лепнина, позолота. Такая предназначалась принцессе, а не какой-то ведьме. «День, Тьесса. Вы проспали трое суток. Мы все жутко беспокоились, но доктор сказал, пусть спит. Раздвиньте шторы». Ирен вдруг нестерпимо захотелось солнечного света. Но Кира не спешила выполнять ее приказ. В сомнении замерла у кровати. «Я не умираю, свет не повредит, а наоборот придаст сил. А еще...» Ирен на мгновение стушевалась. «А еще я хотела бы чего-нибудь поесть». Голод обрушился на нее внезапно, отогнав боль на задворке сознания. Она все еще ворочилась, огрызалась, словно бродячая собака, но вяло, больше по привычке. «Конечно!» — просияла Кира. «Тотчас же принесу вам наваристого бульона». Она таки раздвинула портьеры, пустив в спальню приглушенный после послеполуденный свет. Погода стояла пасмурная, солнце лишь изредка пробивалось сквозь тучи. Где-то рядом чирикала птичка. Ирен хотелось подманить ее, но она одернула себя. Не стоит тратить оставшиеся крупицы силы на ерунду. Лучше использовать дар для скорейшего выздоровления. Кира ненадолго ушла. Вернулась она не одна. Ирен слышала приглушенные голоса. Один из них показался девушке знакомым. Неужели? Сердце ее затрепетало, стало тяжело дышать. Он... он не забыл ее? — Только ненадолго, Ваше Величество, — строго повторил неизвестный мужчина, скорее всего, врач. — Больной нужен покой. — Не беспокойтесь, Тьес, — заверил Гейл. — Я приложу все усилия, чтобы здоровье графини восстановилось как можно быстрее. — Графини? — Ирэн нахмурилась. — Даже сиделка называла ее тьесой, а не миледи, с чего вдруг Гейл наградил ее давно отобранным титулом родителей. Или он снова выдавал ее за другую. Ирен полагала, что игры закончились. Признаться, я ожидал более теплого приема. Закрыв за собой дверь, Гейл приблизился к кровати, сдержанно улыбнулся хмурой Ирен. Та промолчала, только сложила руки на груди. «Он больше не прячется, не носит маску», — пронеслось в ее голове. И кожа стала более гладкая. Наверное, продолжает пользоваться моей мазью. Миледи?» Гейл вопросительно поднял брови и присел на край постели. «Мне следовало бы поблагодарить, Ваше Величество», — смущенным сдавленным голосом начала Ирен, но монарх оборвал ее. «Что случилось?» — напрямик спросил он. «Вы очнулись менее часа назад, и за это время я уже успел провиниться перед вами». На щеках Ирен расцвели алые пятна. — Мне показалось, вы назвали меня графиней. — Так и есть, — кивнул Гейл. — Вы графиня Ирен Дориан. Но она окончательно перестала что-либо понимать. — Я всего лишь восстановил справедливость, вернул доброе имя вам и вашим покойным родственникам. — Понимаю, — он устремил взгляд на сложенные на коленях руки. — Мои слова ничего не изменят, но я хотел бы извиниться. И Из-за брата, из-за моих предков, которые принесли вам столько горя. На лицо Ирен набежала тень. Она сглотнула и на мгновение смежила веки. Затем вновь распахнула глаза и печально улыбнулась. «В этом нет вашей вины. Вы в этом не участвовали». Гейл сжал кулаки. и Ирен думала, тот еще что-нибудь скажет, но он напряженно молчал. Он мысленно обратился в прошлое и вспоминал брата. Затем стрепенулся и протянул Ирен кольцо. «Оно ваше». Девушка сразу узнала фамильный артефакт. Тот самый, из-за которого все и случилось. «Полагаю, вам лучше оставить его себе», — мягко возразила она. Гейл усмехнулся. «Намекаете на мое уродство? Уши и Рен стали пунцовыми. Вовсе нет. Я... простите меня, ваше высочество. Или величество, я не знаю, как вас теперь правильно величать. Просто по имени Гейл. Мне приятно будет слышать его из ваших уст. А за меня не беспокойтесь. Прошли те времена, когда маленький мальчик боялся зеркал». «Внешность всего лишь оболочка. Главное то, что внутри». Воспользовавшись кратким замешательством девушки, Гейл надел перстень на палец Ирен. «Мне не нужно чужого. Он ваш по праву». Фамильный артефакт пришелся ей точно в пору. Как и все подобные вещи, он подстраивался под владельца. Ирен с трепетом коснулась камня и ахнула, когда тот заискрился, Огненный феникс вырвался на свободу, взмыл к потолку и камнем упал вниз, войдя прямо в сердце. Оно пропустило удар, замерло, но потом застучало снова, а вместе с ним заструилась, потекла по жилам горячая кровь, заполнился до краев невидимый резервуар дара. Гейл с любовью наблюдал за тем, как меняется Ирен, уходит землистый цвет лица, заживают синяки, царапины. Никакой врач, никакое зелье не справилось бы с задачей лучше. Ирен будто светилась изнутри, однако ей лучше подстраховаться, провести еще денек в постели. Отдых еще никому не шел во вред. Когда преображение завершилось, Гейл вновь заговорил о делах. «Полагаю, вам также вернут конфискованные земли. Речь не только о замке, о всей полноте владения семейства, когда-либо пожалованных короной. Закрытое заседание состоится в среду. Я не желаю открыто вмешиваться, но прослежу, чтобы вы не остались совсем без земли». Если угодно, можете присутствовать. Или же ограничьтесь письменными показаниями». «Показаниями?» «Выходит, в среду посмертно осудят файлаха Хаморизена». «Что ж, пусть поболтается в петле на главной площади. Покойный инквизитор так жаждал внимания. Теперь он получит его сполна». «Не беспокойтесь». Заметив, как дрогнули ее губы, Гел доверительно сжал ее руку. «Вы выступаете в качестве пострадавшей стороны. Все убийства организовал файлах». Гвардейцы уже дали показания. Вдобавок, в свое время пропали слуги. Уверен, они тоже пали жертвами Тьеса. «Вы столь благородны!» Ирен шумно вздохнула. Пальцы в его руке чуть подрагивали от волнения. Какая же у него сильная, твердая ладонь! И какой он сам! Вовсе не Авелон! Хантер пожал то, что посеял, будто в торе ее мыслям тихо произнес Гейл. Он подвинулся ближе, обеими руками накрыл трепещущую девичью ладонь, «Во мне в чем себя винить», — заверил Гейл. Ирен покрылась пятнами смущения, когда он наклонился и запечатал поцелуй на ее руке. «Надеюсь, когда-нибудь вы позволите мне больше. туманно добавил Гейл и, пожелав девушке скорейшего выздоровления, вышел. Процесс над Файлахом Моризоном вышел громким. Несмотря на то, что его детали старались сохранить в тайне, кое-что все же просочилось в народ. В столице только и шептались, что о зверствах бывшего заместителя Верховного Инквизитора. Большинство сходилось во мнении, что файлах был сумасшедшим фанатиком, которому в каждой хорошенькой женщине виделась ведьма. По понятным причинам о правах на престол Дорианов не упоминалось. Равно как об их артефакте. Поэтому в Ирен видели всего лишь очередную жертву маньяка. Подумать только лично горло перерезал, а поил короля и затащил на алтарь, пил кровь девственниц. Каких только слухов не ходило о покойном. Дошло до того, что его стали обвинять в неурожаях и пропажах детей. Масло в огонь подливал чудом выбравшийся из лап Инквизиции Эдисон Миштон. Послушать его так в файлах Моризон был едва ли не наместником «Темного на земле». Отправленный в отпуск для поправки здоровья бывший начальник тайного сыска охотно пересказывал всем желающим подробности своего ареста и тюремного заключения. Несмотря на отставку, он остался в столице, надеясь получить очередное теплое местечко. Даже пробовал просить Ирен замолвить за него словечко. Старый лис быстро понял, каково ее влияние на нового монарха. И благополучно забыл о былых обвинениях. Напротив, Эдисон теперь называл себя лучшим другом покойного графа, пытавшимся, но не успевшим предупредить того об опасности. Ирен, впрочем, оставалась глуха и слепа к его лести. Она вообще предпочитала мало говорить и больше слушать, а еще думать. В частности, о том, как поступить с Эдисоном. Она еще взвесит его душу на весах судьбы и вынесет приговор. Не сейчас, позже, когда окончательно оправится от событий в родовом замке Файлаха. Гейл не спешил пресекать бродившие по Эне слухи. Корона нуждалась в козле отпущения. Пусть уж им станет в файлах. К тому же его волновали совсем другие проблемы. После гибели Хантера встал вопрос, как поступить с принцессой Анной. Само собой, грядущую свадьбу отменили, но царедворцы, да и сам великий герцог Карл недвусмысленно давали понять. Союз между двумя державами необходим. Не ограничившись перепиской, Гентебергец прислал послов. Переговоры длились уже неделю. Все это время судьба Анны оставалась в подвешенном состоянии. Впрочем, как и судьба Ирен, она старательно скрывала свои чувства, запретила себе думать о Гейле. Он король, ему нужна королева, а не какая-то ведьма, пусть теоретически имевшая права на престол. Однако во дворце, будто сговорившись, все только и шептались о Гейле и Анне. Делали ставки, когда они поженятся. Большинство сходилось во мнении, что бракосочетание состоится сразу после окончания траура по Хантеру. Значит, осенью Ирен придется уехать. Сошлется на неотложные дела по восстановлению замка, какие-нибудь бюрократические проволочки и сбежит. Все равно ведьме при дворе не место. А Гейл? Быть может, они еще увидятся, когда пройдет время и боль притупится. Пока же ей приходилось скрываться от новостей в тенистом саду, и надеется, что Гейл проявит милосердие и не заставит поздравлять с помолвкой. Гравий мягко шуршал под ногами. Ирен неспешно брела по садовым дорожкам, задумчиво скользила ладонью по листве. Буйство красок сменила степенность более поздних многолетников. Скоро листья начнут желтеть, а потом и вовсе разноцветным ковром усеют землю. Графиня Дориан, хозяйка графства Эшброк, куча золота и драгоценностей... Усмехнувшись, Ирен мимолетно коснулась жемчужного ожерелья на шее. «Теперь она завидная невеста. Одна из самых богатых и уж точно самая родовитая в Энии». За ней пытались ухаживать, но Ирен отвечала всем равнодушным молчанием. «За что ее за глаза прозвали Ледяной Королевой?» «Пускай. Девушку мало заботили кривотолки. Гораздо важнее найти останки родных, упокоить их в фамильном склепе, возродить из пепла квик». Для всех лучше, если ее сердце превратится в камень, потому как в нем нашлось место всего для одного мужчины. «Не угодно ли воды, миледи?» Ирен вздрогнула и нахмурилась. Опять эта служанка увязалась следом. Проклятый этикет. Как же девушке нравились времена, когда на нее не обращали внимания. Никто не задумывался о нравственности солистки кабаре или королевской певицы. «Мне угодно, чтобы ты оставила меня одну?» Буркнула Ирен и прибавила шагу. Она практически бежала, надеясь, что прилипчивая дура отстанет. Подумать только, как быстро Ирен все забыла. А ведь когда-то нянька, служанки, гувернантки были частью ее повседневной жизни. Ну вот, кажется, отстала. Ирен перевела дух и, оглядевшись, направилась к уединенной беседке. Ей хотелось разобраться с мыслями и, главное, с собственным сердцем, которое трепетало от имени Гейла Авеллона. Она полагала, что справится». Но увещевания разума раз за разом разбивались оскалы чувства. Когда только Ирен успела влюбиться? И в кого? В Верховного Инквизитора. Даже после коронации Гейл сохранил эту должность. «Помнится, Роза говорила, что первая любовь всегда несчастливая», — грустно усмехнулась Ирен. «И вы решили перенести на себя ее печальный опыт?» — насмешливо прокомментировал мужской голос. Подскочив, Ирен увидела Гейла. «Простите, Ваше Величество». Ирен смущенно опустила голову. Я не слышала, как вы подошли, иначе бы давно сбежала. Я искал вас. Король отвел от лица плеть дикого винограда и шагнул в беседку. Ирен перестала дышать, превратилась в натянутую струну. Зачем? Чуть слышно вымолвила она. Бедное сердце, оно колотилось так, что готово было разорваться, чтобы сообщить важные новости. Пожалуйста, присядьте. Повинуясь, Ирен опустилась на скамью. Официальный тон Гейла вселял тревогу. Уж не надумал ли он выслать ее прямо сейчас? Король остался стоять, избегал смотреть на нее. Дурной знак. Но что же изменилось? Чем Ирен провинилась перед ним? «Ну вот, ожог возле глаза практически незаметен», — не в попад ляпнула она. Гейл не ответил, только покрутил королевскую печатку на пальце. Ирен терпеливо ждала, боялась лишний раз вздохнуть. «Я отказал ей», — наконец произнес он. «Простите», — не поняла Ирен, — «я отказался жениться на Анне Гентебергской. Сегодня же она отбывает домой». «Зачем?» — ахнула девушка. Она сознавала, что данный союз неизбежен, и тут вдруг Гейл сошел с ума. Затем, впервые за все время разговора, король посмотрел ей в глаза, что я люблю другую женщину и намерен на ней жениться. Сердце Ирен пропустило удар. Прикусив нижнюю губу, она теребила отделку лифа. Но радостное предвкушение быстро сменило апатию. Верховный инквизитор никогда не женится на ведьме, напомнила себе Ирен. Выходит, у него на примете другая. «Желаю счастья вам и вашей избраннице!» Упавшим голосом пробормотала она, мечтая как можно скорее сбежать из беседки, затеряться среди садовых дорожек. Гейл улыбнулся и протянул ей руку. Ирен не двигалась, не понимая, что он от нее хочет. И король объяснил. Я собираюсь жениться на вас. Разумеется, если вы не против. Но как? Ирен растерянно смотрела на него. На ресницах блестели крошечные слезинки. Смахнуть бы их, только... Очень просто. Вы происходите от старшего сына Анвара Великого. Я проверил. Ни одного мезальянса. Чистота крови соблюдена. Вас вполне могли бы именовать принцессой Энни. Боюсь, принцесса и наследница я только на словах, вздохнула Ирен. «Одного старого гербовника мало, нужны доказательства». «И они у меня есть?» — торжествующе заметил Гейл. «Я нашел тайник Хантера, в нем кучу занятных вещей». «Так что не беспокойтесь, вы знатная невеста, чье происхождение собственноручно подтверждено в письме Анваром Великим. Если вас смущает ваш дар, то и тут все прекрасно. Детям он не передастся. Вы ведь помните, какими способностями наградил меня Всевышний?» Боюсь, королева ведьма народ все равно не устроит, покачала головой Ирен. Казалось, вот оно, счастье. Бери, только запретный плод обманчив. Недаром он в свое время погубил столько поверивших в сказку людей. Нужно уйти прямо сейчас, пока Гейл не совершил ошибки. И она встала, готовая пожертвовать вновь обретенным богатством ради счастья другого. Он поймет и отблагодарит ее потом. Лицо Гейла помрачнело. Только что он улыбался, а тут словно надел былую бархатную маску. «Скажите прямо, дело во мне?» «Не надо выдумывать отговорки. Если бы вы меня любили, то ответили согласием, наплевав на всех и вся. Но вы меня не любите, верно?» «Урод был хорош для достижения цели, а потом стал не нужен». В его словах сквозила горечь. Она ржавчиной разъедала сердце, ядом травила душу. Не в силах вынести морщинок на его лбу, И Рен с жаром выпалила. «Мне плевать на ваш дар. Я люблю все эти шрамы». И Она вовремя остановилась, едва не сказала. «И вас я тоже люблю». «Ну же!» Однако король жаждал это услышать. Он шагнул, Кирен крепко стиснул ее в объятиях. Девушка трепетала, словно пойманная в село птичка, а потом рухнула со скалы в море. «И вас я тоже люблю». Ответом ей стал поцелуй. нежный, осторожный. Ирен откликнулась на него, и пару минут они стояли, тесно соприкасаясь телами, наслаждаясь друг другом. А когда насытились, не размыкая рук, вместе опустились на скамью. «Твои министры убьют тебя», — добродушно пожурила возлюбленного Ирен. После случившегося формальное «вы» казалось лишним. Стена между ними рухнула, птичка выпорхнула на волю. «Переживут», — отмахнулся Гейл, с любовью перебирая пальчики невесты. «Я ни раз и не два повторял, что не желаю жениться на гентебергской принцессе, что на Анне, что на Сесиль, и на других чопорных принцессах тоже. Однако ты мне так и не ответила», — спохватился он. «Вдруг все мои старания напрасны?» Ирен кокетливо взмахнула ресницами. «Я всегда отвечала милорду только согласие. Да, да, и еще раз «да». Она тихо вздохнула и, воспользовавшись тем, что их никто не видит, положила голову на плечо Гейла. «И все же, как ты меня нашел?» Когда дела сердечные были улажены, ей снова вспомнился замок, покойный король, файлах. «О, это длинная история», — рассмеялся Гейл и вновь поцеловал ее в губы. «Когда-нибудь я тебе ее расскажу. Времени у нас будет достаточно». Ирен тоже на это надеялась. А пока стащила с пальца артефакт, и украдкой надела на палец любимого.